В этом была вся Таня. Ни тени упрёка, профессиональная вежливость, прямая спина, взгляд температуры замерзания селена водорода. Она просто поселила меня в этот кошмар на 10 дней. 10 долбаных дней среди долбаных твою ж мать. Не знаю, как назвать этих высокохудожественных добропорядочных трудоголиков. Однако контракт подписан, а через 10 дней я ей отомщу. 2 дня мне удавалось прятаться. Потом меня поймали. Мыли, кормили, жалели, сводили меня с ума своей непорочностью, наивностью и всенеприятием. Однако строго наказали. Согрешу стану рабом. Упс, виновата. Я надеялся, что выгонят. Пятый день ада. Меня водят по сектам и надеются склонить к вере. Пофиг какой. Ну не ржать? Мне бы цолку и пивка. Спер немного золотой утварь в их богодельнях. Они заметили, посовещались и сказали, что пусть подарок будет. Говорю же, юродивые. Шестой день. Таня, я все понял. Где тут телефон? Как вызвать администратора? Они читают мне камю. Осталось два дня. Все не так уж печально. Научился вырезать ложки. Может, ну ее цивилизацию. Заныкал пару резаков копаю у вас. Ну какого че хуя я рыл? 2 дня всего оставалось. Таня, танечка, прости за сранце. Пригоню бригаду, починю этот долбаный переход. Выпускай меня, родная. Сил моих нет терпеть этот ужас справедливости и равносукоправия.